Капитан Дэверс, полагаю, на меня сейчас нападут, В вашу смену. Заорал я на него, полагая, что лучше предвосхитить события, чем дожидаться, пока 40 или больше папских гвардейцев продырявят меня. Я заметил движение среди золотых шлемов у нашей кареты. Дэверсу явно понадобится от одной до трех секунд, чтобы справиться с ситуацией. Да ну, я только что убил гребаную попесу. Вы правда собираетесь на меня напасть? Я обнажил Гога, радушно улыбаясь ближайшим гвардейцам. Панталоны отнюдь не мешали им быть смертельно опасными. Множество алибард против одного меча на открытом пространстве это не дело. Я попятился за паршес. Насильщики разбежались. Видать, они не блистали благочестием. Все еще не полностью пришедшие в себя пятеро гвардейцев, ближайших ко мне, опустили оружие. Повсюду опустились и другие алибарды, целя в меня. Этот человек под моей защитой. Дэверс смог говорить твердо и погнал жеребца вперед. Золотая гвардия перешла в наступление, а я решил поиграть в прятки, ныряя в парчеса обратно, минуя носильщиков. А тем временем вокруг шла старая добрая резня. Она закончилась слишком скоро. Алибарды дотягиваются дальше, чем мечи, но если не целить ими куда следует, бой будет коротким. Направили их на меня. А надо было бы смотреть на гвардейцев. Гога, застрявшего в чем то позвоночнике, пришлось вытаскивать обеими руками, упираясь убитому ногой в грудь. К счастью, это был последний из носильщиков. Я высвободил клинок и обернулся как раз вовремя, чтобы Макин, схватив меня за кирасу, швырнул в папское кресло. «Какого чёрта?» Дэверс подскочил сзади с окровавленным мечом. «Ты убил попесу. А то я сам не заметил. «Она убила себя сама, когда послала за моим сыном!» «Ты убил попесу. Повторил Дэверс, глядя сверху вниз на ее залитое кровью тело, поперек святейших ног которого лежал носильщик с отрубленными руками. Вам, капитан Дэверс, надо организовать своих людей и погрузить ее тушу вот в этот ящик у меня за спиной. А пока они этим заняты и увозят остальные тела, приведите сюда главнокомандующего гвардией. Подозреваю, когда лорд главнокомандующий Хэммит оценит, какое я тут запалил пламя, он пожалеет, что это произошло. Он пожалеет, что Золотая гвардия перебила личный отряд попесы. И будет весьма заинтересован услышать, что не осталось живых свидетелей из Рима. Если что-то случилось без свидетелей, можно считать, что оно вовсе не случилось. Через три дня, надеюсь, меня коронуют императором. И тот, кто меня не поддержал, будет жить, жалея о своей недальновидности. Правда, недолго. Если окажется, что меня не коронуют, я буду слишком занят, чтобы сильно из-за этого расстраиваться. Я подниму армию девяти королевств, пойду на Рим и выжгу это гнездо разврата дотла. «В общем, если ваш лорд-главнокомандующий не хочет рек крови и заклятого врага в лице следующего императора ради попесы, он скажет, что Пи и ее гвардейцы погублены нежитью. Отошлите ее останки обратно в Ватикан и покончим с этим. Я даже могу предложить замену». Макин ослабил хватку, дав мне соскользнуть на несколько сантиметров вниз по стене Порчеза и больше не стоять на цыпочках. «Не получится. Так им глотки не заткнуть». «Оглядись, Макин». Я провёл рукой. «Тут никого. Все, кто имеет значение, находятся во дворце, и никто не смотрел из окна, уверяю тебе. А их слуги заняты делом». Я махнул в сторону далеких особняков. «А добрый народ в Йены прячется по домам. Отчасти потому, что их не пригласили на вечеринку. Но по большей части, потому что Золотая Гвардия отозвана сопровождать делегатов. Их защитить некому, а мертвые уже наступают». «Неважно. Кто-то узнает, кто-то расскажет». Будут слухи. Слухи – это прекрасно. Они всего лишь придают вещам законченность и придадут вес тому, что я хочу сказать. Обвинения это уже не так здорово. Тогда уже пора идти на Рим. И не забывай, в среднем твои гвардейцы воздают церкви куда меньше почестей, чем женщинам из дома Онсы. Это дало ему пищу для размышлений. Гвардейцы и правда презирают все, что связано с влиянием Рима на дела империи. «Если сама Папеса явилась прямо во Вену, устроив засаду на сотню, сопровождаемую гвардейцами, это должно было их бесконечно уязвить». «Не сработает», — Макин покачал головой. «Так или иначе, сука сдохла». Я отмахнулся от него. Дэверс. я щелкнул пальцами у него перед лицом, — «проснись, парень! Помнишь, что я сказал? Лорд главнокомандующий, прикрытие или кровавая баня, да?» «В общем, разберись с этим, чтобы я мог поехать в Рим с ее головой на пике». Капитан Деверски внул мне с видом человека, не вполне убежденного, что это все ему не мерещится. Я прошел мимо него, минуя трупы. Наступать на убитых никогда не стоит. Можно схлопотать ножом между ног. «Если понадоблюсь, я во дворце». Райка Мартен стояли и чистили мечи. Кент держал все еще алый топор и выглядел совершенно потерянным. «Если Бог и говорит с кем-то, Кент...» То не стой, злой старухой. Вера, которую ты обрел, ты нашел ее не в церкви, верно? Ты нашел ее среди боли и крови. Чтобы не коснулось тебя, это был не священник в рясе. Святой Дух нашел меня, Йорк. Иисус Христос восстал, вывел меня из тьмы и остудил мои ожоги. Никакого король или Сир сегодня. Тех, кого я уважаю, немного. Акент никогда не отличался остротой ума, не был достаточно мудр и добродетелен, чтобы вдохновлять меня. Его новая кредо после пожара казалась позаимствованным, чужой догмой, начертанной на щите. Но я уважал его инстинкты убийцы и любил за честность. И кто я такой, чтобы судить? Трахнул некромантку и убил по пессу и все за какую-то неделю. «Мне нужно доверять тебе, Кент», – я развел руками. «Мне нужно немного этой веры, так что слушай этого духа, слушай внимательно, если мне придется умереть за мои преступления, пусть я умру от твоей руки». Холодным ветром повеяло между нами. И я понял, что говорю абсолютно серьезно. Я бросал ему вызов, как когда-то бросил вызов Буре. «Убей меня». Я увидел, как Греча соскальзывает с моего клинка. В глазах легкое удивление. А потом она лежит кучкой из костей и кожи в одежде маленькой девочки. «Если бы кто-то сделал это со мной, когда я был маленьким, это бы избавило всех от множества проблем», – сказал я ей. Я сказал это Буре той ночью на вершине высокого замка. Я сказал это красному Кенту, чьи руки так сжали топор, что побелели. «Сделай это!» Кент выронил топор и помотал головой. «Мы должны пройти это до конца, Йорк». Я вернулся в карету. Миана с младенцем на руках, Катрин, Гомст и Оссор – все были снаружи и кутались в меховые плащи, спасаясь от ледяного ветра. Они смотрели из-за спин гвардейцев, как я приближаюсь, словно зловоние моего деяния уже достигло их. На бледных лицах застыла смесь ужаса и отвращения. Йорк, мы слышали бой. У тебя кровь! Миана подошла ближе: Я вел себя прилично и все уладил леди, как вы и просили. Ты убил ее. Катрин произнесла эти слова не ради обвинения, а ради того, чтобы услышать, как они звучат, чтобы узнать, может ли это быть правдой. Она умерла. Как? Вопрос спорный, подходящий для теологических дебатов. И что? Рука Рима поддерживала народ империи или душила его? Разве эта хватка не усилилась с тех пор, как Пиева села на папский престол? Пришло время свежей крови для тех, кто верит, что Бог носит самую дурацкую шапку в христианском мире. Я обхватил епископа Гомста за плечи. «Время для тех, кто не хочет быть папой, просто чтобы быть папой. Что скажете, святой отец?» Он поднял глаза. Я и не замечал, какого он маленького роста, преждевременно с огбенной, годами и заботами. «Или это я стал таким высоким?» «Ты правда убил её?» Я улыбнулся. Улыбка вышла горькой. И сказал, «Простите меня, святой отец, ибо я согрешил». И старый Гомсти, хотя у него все затекло от сидения в карете и болело сердце, склонил голову и выслушал мою исповедь.